Предотвращение раскола. Явление «раскола» в кавычках регулярно сопровождает пациентов с ПРЛ на протяжении их жизни. Раскол имеет место, когда разные индивиды в окружении пациента по-разному ведут себя по отношению к нему. Раскол может затронуть родителей. Например, мать готова кормить пациентку, свою дочь, и предоставлять ей жилье, не требуя ничего взамен. А отец настаивает, чтобы пациентка вносила свою долю в семейный бюджет. Раскол может происходить между друзьями, когда одни из них обвиняют других в неподобающем или деструктивном поведении. Подруги пациентки могут обвинять во всех ее неприятностях ее мужа, друзья мужа – пациентку. При расколе персонала разные специалисты, работающие с одним и тем же пациентом, не только расходятся во мнениях относительно методов и приоритетов терапии, но и делают это чрезвычайно эмоционально. Подробно об этом будет говориться в конце главы. Стратегии консультирования пациента были разработаны с целью предотвращения раскола персонала, оставаясь консультантом для пациента терапевт, не вмешивается в конфликт мнений других специалистов, работающих с пациентом. Этот конфликт мнений среди людей из окружения пациента рассматривается как благоприятная возможность для последнего, возможность думать самостоятельно и отстаивать свое мнение, интегрировать советы разных людей и принять на себя ответственность за свою жизнь и благополучие. Избегая участия в конфликте мнений относительно пациента, дилектика-поведенческий терапевт избегает участия в расколе и его углублении.